Турки не брали болгарских юношей в армию, и болгары, обладая богатым опытом гайдукского движения, не имели собственной военной касты. Вследствие этого ополчение формировалось на русско-профессиональном костяке. Русскими были офицеры и унтер-офицеры, барабанщики и ротные сигналисты, дружинные гарнисты и нестроевые офицеры старших званий. Это тоже создавало известные трудности, и не только языкового порядка. Русские офицеры, особенно унтеры, были приучены к иному солдатскому материалу, и русское командование поступило весьма дальновидно, поручив командование всеми болгарскими частями одному из наиболее образованных, уравновешенных и рассудительных генералов Николаю Григорьевичу Столетову. Поручик Гавриил Олексин служил, старательно исполняя, что требовалось, но не стремясь к контактам ни с офицерами дружины, ни с ополченцами собственной роты. Он был сдержан и замкнут куда более остальных. И это обстоятельство не могло пройти мимо чрезвычайно внимательного к подчиненным подполковника Калитина. «У вас нет друзей», Не знаю причин всего И знать не хочу Но для службы это Прискорбное неудобство Прискорбное поручик Да Друзей теперь нет Гавриил помолчал Ожидая вопроса Я интересовался списками Потерь на переправе Среди погибших капитан Брянов И гвардии подпоручик Тюрберт Позвольте О Тюрберте я что-то слышал «Он похоронен в зимнице, и если бы вы позволили, поезжайте, голубчик, поезжайте!» Поручик выехал в ночь, к утру был в зимнице. Переполненный санитарными обозами, тылами и службами городок, мирно спал под нескончаемый перестук топоров на переправе. Олексин справился у часовых от церкви всех святых и, поплутав, нашел ее еще закрытой. Оставив коня у ограды, обошел кругом. За алтарной стеной, под увядшими цветами, желтел свежий могильный холм. На кресте было старательно и не очень умело вырезано. Тюрберт Александр Петрович. И Гавриил снял фуражку. Странно, но и не предполагал он, что ощутит над этой могилой столько тоски, горечи и одиночество. Спокойным они были скорее врагами, чем приятелями. Он вспомнил насмешливого рыжего увольня в зале благородного собрания, где познакомил его с Лорой и где, собственно, и началось их соперничество. Вспомнил потного, в брызгах чужой крови, устала и обреченно отбивавшегося от черкесской сабли. Вспомнил в боях и учениях, в спорах и на отдыхе, вспомнил все связанное с ним и понял, что горько ему не от того, что под этим крестом лежит его боевой товарищ, а потому что здесь вместе с Тюрбертом лежит их юность, и он, поручик Гавриил Алексин, сейчас навеки прощается с нею. Подумав так, он тотчас вспомнил, о состоявшиеся дуэли, о разговоре в Сербии после боя с черкесами исламбека Хотите дуэль наоборот? Вспомнил и громко сказал. Вы победили, Тюрберт. Покой и тишина стояли над маленьким кладбищем. Только горлинки тревожно вздыхали в деревьях, и голос поручика прозвучал неприлично и вызывающе. Гавриил ощутил это неприличие, сконфузился и, деревянно поклонившись могиле, быстро пошел к выходу. Он доложил Калитину по возвращении, но командир дружины не продолжил разговора, возникшего накануне поездки. В иное время Гавриил, может быть, и сам позабыл бы о нем, но теперь, после прощания с Тюрбертом, Слова подполковника о друзьях и дружбе звучали для него совсем по-особому, и в первый же свободный вечер, собрав офицеров и унтер-офицеров своей роты, рассказал о подпоручике Тюрберте и капитане Брянове, о Стойче-Меченом, о Савримовиче, об Отвиновском и Карагеоргиеве. И несмотря на то, что аудитория хранила напряженнейшее молчание, Был очень доволен собой. «Это кого?» «И внизу не поймут, И вверху не оценят», Сказал на следующий день Подполковник Калитин, Коему тут же донесли О странном эксперименте В роте поручика Алексина. «Собрать господ офицеров Вместе с унтерами на посиделке?» «Да вы с ума тронулись, поручик!» «Возможно, господин полковник». Только умирать им придется рядом. — Вот и пусть мрут рядом, а сидят врозь, — резко сказал Калитин. — Вы меня поняли, Алексин? И молите Бога, чтоб о сем всенародном собрании начальство кто-либо не уведомил. Скажи, пожалуйста, какой агромак Ха, необъезженный? Сто ушатов на него в Сербии вылили, а не на градус не остудили. — Ну и слава богу, это-то мне в вас и нравится. Чуете? Это неожиданное простоватое «чуете» прозвучало столь искренне, что Гавриил не мог сдержать улыбки, а, улыбнувшись, первым протянул руку, нарушая устав и субординацию, но укрепляя нечто большее, что электрической искрой проскочило вдруг между ними, и почему-то вспомнил Брянова. Легкая коляска медленно двигалась по запруженным народам и повозками узким кишиневским улицам. Резвый жеребец, игриво перебирая ногами, норовил сорваться в скач. и сожженного роста кучер с трудом одерживал его на туго натянутых плетеных вожжах. Даже в отвыкшем, чему бы то ни было удивляться в Кишиневе, выезд, вызывал завистливое восхищение. Фёдор чувствовал себя весьма неуютно рядом с невозмутимым Хомяковым. Он тут же решил фрапировать. Развалился на сиденье, забросив ногу на ногу и закурил сигару. И неумело попыхивая ею, мучительно страдал от избранной им самим манеры, от истрёпанного, мятого костюма, старых, изношенных штиблетов, Коляска остановилась у подъезда самого модного ресторана. При виде хомякова швейцар согнулся чуть ли не до земли. «Кабинет!» — сказал Роман Трифонович, отдавая трость и шляпу, и тут же обратился к Федору. «Может, в залу желаете?» «Все равно!» — буркнул Алексин. Проклятая одежда лишала свободы и легкости, и поэтому Федор злился. Коли все равно, то прошу в кабинет. Нам ведь и поговорить надо, не так ли?» Федор отвык не только от белоснежных салфеток, серебра и фарфора. Он давно уже отвык от нормальной еды, перебиваясь похлебкой да куском хлеба. А стол ломился под грузом изысканных блюд, французских вин и заморских фруктов. И Олексину опять стало не до разговоров. Он ощутил вдруг яростный, застарелый голод, а утолив его первую атаку, мальчишеское желание перепробовать все, все, что видит его глаза. Хомяков давно уже закончил трапезу и теперь прихлебывал кофе, попыхивая тонкой золотым обрезом голландской сигарой. А Федор все еще ел и ел. «Хотите шампиньонов? Рекомендую» фаршированы по-особому. — А черт его знает, чего я хочу! — буркнул Федор. — Я впрок наедаюсь, если угодно. Нажрусь на неделю вперед и спасибо не скажу. Сочтемся — Сочтемся! — улыбнулся Роман Трифонович. — Слыхал я где-то, что миром правят две богини. Нужда да скука. Вот бы их за один стол, а? — Глупо! — сказал Федор. — Нужда! — поест и заскучает, а скука проголодается, да есть начнет. Вот и конец парадоксу. «Парадокс, говорите!» Хомяков помолчал, будто прикидывая, стоит ли углублять эту тему. «Стало быть, господа социалисты на парадоксе гипотезы свои строят, а? вы это самолично, как полагаете?» Федор с огорчением отодвинул тарелку. Ещё хотелось, но уже не влезало. Залпом, не разбирая ни вкуса, ни букета, выпил вино и, вздохнув, устало откинулся к спинке стула. Посмотрел на Хомякова, на тарелку его с почти нетронутыми закусками, усмехнулся недобро, дёрнул щекой. «Ненавидят друг друга дамы эти» куда их за один стол. Их в одном государстве и то вместе держать нельзя. А что-либо одно? Либо нужду, либо скуку. Так что социализм тут ни при чем. Тут и полиция справится. Нужду за решетку, а скуку... Он неожиданно замолчал, потому что никак не мог решить, куда же девать скуку в им же придуманном метафорическом примере. Роман Трифонович с улыбкой ждал продолжения. Но продолжения не было. Чтобы скрыть неудобства, Федор взял сигару, повертел ее и положил обратно.